Оглавление. Предисловие. Введение. Часть 1. Путь к вершине. Глава 1. В Гренландии вместе с Пири. Глава 2. В полярдах Антарктики вместе с Амундсеном. Глава 3. Первая экспедиция на Маккинли. Глава 4. Вторая экспедиция на Маккинли. Глава 5. Взятие Маккинли. Глава 6. Путь доктора Кука. Глава 7. Вкус победы. Часть вторая. Друзья и враги. Глава 8. Маккинли вошла в наш дом. Глава 9. Книга Уошборна Бесчестный доктор Кук Глава 10 Метаморфозы Брауна и Паркера Глава 11 Барил, который знал правду Глава 12 Клятва Барила Глава 13 Подписи к фотографиям Глава 14 Экспедиции 1910 года Глава 15. Фальшивый пик Глава 16. Гипотезы о главной фотографии Глава 17. Экспедиция Гонансона Хелен Кук Веттер Глава 18. Восточная версия Глава 19. Заслуга Ганса Ваале Глава 20. Знал ли Оджборн, что доктор Кук был на вершине Маккинли? Глава 21. Дневник Барилла. Глава 22. Дневник доктора Кука. Глава 23. Рисунки в дневнике доктора Кука. Глава 24. Что рассказал доктор Кук о горе Маккинли? Глава 25. Хью Левин и Тэд Лейтцл. Глава 26. Экспедиции Клуба Приключения. Глава 27. Роль Стефансона. Глава 28. Роберт Брайс. Глава 29. Хелен Кук-Веттер об отце. Эпилог. Приложение. Соответствие английской системы мер метрической. Соотношение температурных шкал Фаренгейта и Цельсия. Избранная библиография об авторе, о клубе приключения. Конец оглавления.